«Сцена после титров. 30 июня 2027 Вставай!» Злобный крик вырвал меня из небытия. Наконец-то. Я лежал на спине, а передо мной склонился человек в черном. Его длинноватые русые волосы закрывали глаза. Но все же я заметил, как пробивается сквозь непослушные пряди голубоватое сияние. «Жив, жив. бормотал он. Хотя удел он тебя неплохо». Прикоснулся к моей челюсти, и та отозвалась резкой болью. «Что ж, потерпи». Схватил за раскрошенную челюсть и силой придавил к голове. Огонь опронзила мозга в глазах в очередной раз потемнело. А, -а, -а, а Мой крик разнесся по подвалу. Я чувствовал, как сквозь плоть режутся новые целые зубы, взамен разбитых, выталкивая последний из десен. Щека затягивалась, будто ее пришивали не иглой, а шилом, пронзая кожу насквозь. «Успокойся, уже готово». Незнакомец поднялся и протянул руку. Но я уже, придя в себя, со злостью толкнул ее. Попытался встать, но не смог. Сил хватало только на то, чтобы ползти. Это я и сделал, превозмогая жгучую боль и тяжесть по всему телу. Полз в клетки, где лежала Ева. «Почему?» — шептал я. «Почему ты не спас ее? Где ты был?» Слова давались с трудом, так как мышцы челюсти... еще не затянулись окончательно. «Неважно», — просто ответил тот. «Поверь, так надо было сделать». «Надо было». злость снова начала наполнять душу. «Неважно». Приподнялся на колени, сжав кулаки. «Зачем ты это делаешь?» «Что, спасаю тебе жизнь?» «Да». «Почему именно мою?» «Потому что это твоя история, а не их». Кивнул на убитых девушек. «К тому же, если бы всего этого не произошло, то твоя жизнь была бы серой и скучной». Был бы только рад. А я нет. Мне нужен драйв, напряжение. Ну так и живи сам. Ты не поймешь. Поэтому лучше не задавай глупых вопросов. К этому моменту я добрался до клетки Евы, но она оказалась заперта. «Открой», — попросил я. «Открыто». Тут же щелкнул замок, и дверь отворилась. «Кстати, я кое-кого вызвал. Скоро увидитесь». «Зачем?» Но ответа не последовало. оглянувшись Понял, что остался совершенно один, обнимая труп любимой девушки.